Глава шестая. Герцог узнаёт, кто такая Анаис Моран. Рейнард Норвуд. С самого рассвета Рейн разбирал бумаги в кабинете. Друзья же мирно спали и не мешали своими затеями. Поначалу от выпитого с вечера трещала голова, но антипохмельный напиток исправил всё дурное самочувствие. Сегодня с самого утра дракон занимался жалобами. Подданные как узнали, что их герцог вернулся — Так и начали строчить доносы сосед на соседа. Рейн мельком посмотрел все, затем половину сжег, после чего повторно принялся читать оставшуюся корреспонденцию. Завтракать дракон тоже планировал с друзьями. Сейчас же приказал принести перекусить горячий чай и какую-нибудь выпечку. «Вот ваша светлость, как и велели», — произнес слуга, заходя в кабинет дракона. «Ставь на столик у окна», — скомандовал Рейн. Взгляд лорда упал на румяную, обсыпанную сахаром и маком булку. Таких в собственном замке он еще не ел. Неужели в его отсутствии научились плести хлебные кружева? — Что это? — спросил дракон и указал на булку, запах от которой уже витал вокруг. — Хлеб, ваша светлость, к вашему столу поставляет известная в нашем городке пекарня Маран. «Маран — Маран? — герцог задумался, а потом спросил. — Ты лично кого-то из этих пекарей знаешь? — Нет, но слышал, что прежний владелец недавно помер и отписал все дочери. Она магичка, но живёт тут, а не в столице. — Вот оно что! — с коварной улыбкой протянул герцог. Перед глазами промелькнула та самая чокнутая девица, которая бросилась под копыта коня ради мелкого котёнка. Имя и фамилия она Маран сами врезались в память. А ещё эта особа совершенно не походила на привычное окружение. Было в ней нечто странное, не несвойственное женщинам, хоть столичным, хоть провинциальным, отсутствие рыболепия такое присущее независимым магичкам, прочувствовавшим волю Академии свою силу и возможности. И тут Рейн осознал, что не прочь бы узнать про Моран что-нибудь важное, особенное и непременно личное. Есть ли у неё жених, привязанности, да и в целом, каково её окружение? Для себя герцог решил, что интерес именно к этой красивой девушке нормален. К слову, мысли о ней с утра посещали его чаще, чем вчера, когда она едва не попала под копыта коня. И вообще... Ни одна девица настолько сильно его ещё не интересовала. Но в этом дракон видел очевидную причину. Анаис Моран смелая и независимая. А ещё она не стремилась к общению с ним, хозяином здешних земель, если говорить откровенно. Наоборот. Анаис сбежала при первой возможности, сделав вид, что королева положения. Это отметили все друзья, не раз вспоминавшие незнакомку за вчерашним столом. Дракон перебрался из библиотеки в кабинет дождался, когда замок начнёт оживать, и вызвал к себе экономку. До полноценного завтрака оставалось ещё несколько минут, а кое-что нужно было выяснить прямо сейчас. «Ваша светлость вызывали?» — вызывал. «Ульена Павловна, скажите, что вы знаете о пекарне «Маран»?» «Я?» — женщина моргнула, а потом протараторила. «У них лучшие рекомендации, а я, сами знаете, уабы кого не куплю, и проверила лично, попробовала всякое». Прежний владелец Потап маран помер, так заправляет там семь его доча Наис. Девица молодая и шустрая. Я хотела ее напугать при визите, показать, что мы власть здесь». Тут женщина замолчала, осознав, что сболтнула лишнее. «Власть — это герцог, а не она». «И как?» — скрывая насмешку, поинтересовался дракон. Достойно ответила. «А потом так меня закрутило, что договор мы подписали быстро и все по делу. Смелая и толковая эта пекарша, вот что я вам скажу». «Закрутила, говорите?» Дракону и впрямь стало весело, но он всё ещё сдерживался. «Надеюсь, мы не переплатили? Нет. Но и выторговать скидку не удалось, представляете? Мне-то!» Рейн уважительно крякнул. Свою экономку он знал и не зря держал её на этой должности. А то, что Анаис Моран сумела совладать со своей нравной тёткой, говорит о её уме и сообразительности. Вот что, Ульяна Паулна, «Известите Анаис Моран, что завтра я хочу видеть её в своём замке. Поставка хлеба — дело непростое. А тут герцогский замок со множеством работников и воинов. Но мы никогда так не поступали. А я всё проверила, ваша светлость». Экономка с непониманием глянула на своего лорда. «Дескать, не болен ли он? Не перепил ли вчера? Отчего мысли появились странные и непривычные? А теперь будем, разве непонятно?» Спокойно поинтересовался дракон. А Ульяна Павловна залилась краской стыда. «Не её это дело. Не туда полезло». Герцог не знал... Как именно встретит такое известие девица, но догадывался, что вряд ли запрыгает от радости? Я все поняла, ваша светлость. А еще у нас новый договор с пчеловодом. Нашу пасеку по весне залило, так он пока нам мед поставляет, его тоже к вам позвать? Ни к чему отрывать людей от работы. Пчелы — это не булки, за ними личный присмотр нужен, — отмахнулся дракон. Зачем ему пасечник? Едва за экономкой закрылась дверь, как Рейн встал из-за стола и потянулся. День сегодня начался отлично. Он даже почти все бумаги рассмотрел. Норвуд глянул на часы. Настало время завтрака. Друзья наверняка уже собрались в столовую и не прочь подкрепиться. Голодовку никто из них никогда не приветствовал. И тут дракон подумал, что завтра в замок прибудет Маран, а все те рожи, что сейчас сидят и ждут его, будут рады увидеть девушку. Развлечение, от которого ни один нормальный мужчина, будь то дракон или человек, не откажется. Она источно понравится парням, Уж Рейн своих ребят знал давно. Когда-то пятеро друзей вместе учились на боевом факультете. Разделение на пятёрки во время заданий было обычным делом. Одну из таких возглавлял сам Рейнард. После учёбы парни работали на Королевскую службу безопасности и занимались контрабандистами. Десять лет пролетели очень быстро. Никто из них так и не женился. Хотя нет, Леон вот-вот расстанется с холостой жизнью, причём сделает это добровольно. фары Саян были драконами — И только Дион по природе своей являлся человеком, сильным магом, помощь которого оказывалась всегда кстати. Служба осталась позади, но пятёрка по-прежнему была дружна. Иногда их привлекали к прежней работе. Однажды даже удалось раскрыть зарождающийся заговор против короны. После того случая парней снова позвали на службу, но они отказались, согласившись только на внештатную работу. Рейнард направился в столовую, а у самого из головы не шла она и сморан. «Придётся принять владелицу пекарни без посторонних. Именно так, а не иначе. В противном случае может получиться непонятно что». «Мы думали, ты решил заделаться в постнике», произнёс Саян, глядя на вошедшего Рейнарда. Парни уже сидели за столом, но по традиции все ждали старшего. По сути, даже не на службе Рейн являлся главой пятёрки. Хотя в нынешней ситуации их остаётся четверо. Ведь вряд ли Леон в ближайшие полгода оторвётся от своей истинной. «Не бойся». «В моём замке провианта хватит на всех», — отшутился Норвуд. Герцог уселся во главе стола, и друзья приступили к завтраку. «Дион, ты утром куда-то ездил. Неужели присмотрел себе кого-нибудь?» — поинтересовался Рейн. «Я видел тебя из окна. Наверняка пригрела какая-нибудь вдовушка. Ты смотри, от команды не отделяйся, а то станешь как Леон», — полушутя воскликнул Саян. «Я был на рынке», — отозвался Дион. «Услышал кое-что интересное». Рейн, пожалуй, в твоём городке не так скучно, как я думал в начале. Все перестали жевать и заинтересованно уставились на мага. Дэон имел слабость к редким артефактам и непременно посещал магазинчики, торгующие такими полезными вещами. Рассказывай, приказал Норвуд. Я без труда нашёл нужную лавку, а там несколько человек стояли и возмущённо голдели. Сам владелец рассказывал, что ночью в его дом постучал незнакомец. Заявил, будто артефактор должен немедленно подарить ему своё дело. Дескать, отдай дешевле, зато выживешь. Незнакомец попытался воздействовать магией, но лавочник не зря обвешался амулетами, которые не дали затуманить мозг. В общем, навалял торговец чужаку так, что тот еле ноги унёс. Но думается мне, что неспроста такое внимание к лавке. И при случае негодяй снова объявится, а то и не один. Действительно странно. Согласился Рейн. Использование магии уж точно незаконно. Вовремя я вернулся. На моей земле завелась какая-то гнида и пытается отнять имущество у честных торговцев. Надо отправить запрос в нотариальную контору и мэрию, запросить список сделок с имуществом за последний месяц. Вдруг случай не единичный. А со стороны всё смотрится благополучно. «Тот незнакомец мог свалить из города», — предположил Фар. «Лав карты факторов шикарная. Я бы в такую тоже вцепился», — ответил Дион. А торговец еще и стражей вызвал, я сам слышал. «Правильно сделал», — согласился Рейн. «Капитана стражей тоже расспрошу, что он думает относительно происшествия. Димитр Добров всего год занимает эту должность, но человек толковый. Если кто-то присмотрел наш городок для своих лихих промыслов, то надо срочно положить этому конец». Разговор как-то сам собой свернул на посещение тренировочного поля, которое парни решили сегодня же испытать на прочность.